Андрей Краткий. 50 судеб, 50 ошибок. 50 предпринимателей рассказывают о своем опыте и ошибках на пути к успеху. Как избежать ошибок, которые ранят бизнес. Я всегда пытался учиться на ошибках других, но часто совершал и свои ошибки. Каково было мое удивление, когда я увидел, что почти все ошибки в бизнесе цикличны. А если они цикличны, то их можно избежать, не допустить или найти наилучший вариант решения. 50 предпринимателей рассказывают про свою самую большую ошибку и ее последствиях. Какой вывод они сделали о том, как можно было бы избежать этого? На ошибки в бизнесе нужно смотреть как на опыт. С опытом мы растем. Возьми чужой опыт ошибок, проживи его, не допусти его в своем деле. Предисловие издателя Бали, утро, плаваю в бассейне, размышляю про бизнес, опять очередная ошибка и мысли о том, как из нее выйти. Вспомнил, что подобное было у моего знакомого. А почему бы не собрать 50 предпринимателей и не спросить о самых знаковых их ошибках, подумал я. На дворе 13 ноября 2022 года. Вечером открываю записную книгу, обзваниваю знакомых. И вот уже есть 20 человек, готовых написать каждой свою историю. Растягивается на 3 месяца. За это время написано всего 4 главы. Начинаю плотно налегать на ребят. Истории идут, но медленно. Выбираю предпринимателей поинтереснее, чтобы читатель получил максимальную выгоду. Ребята начали проявлять активность и приглашать тех своих знакомых, кто проходит по нашим параметрам. Спасибо Андрею Клышко за ускорение процесса. Джулии Дамии за приглашение новых ребят. Зайнову Махмудову за клич в клубе предпринимателей. За Столбнову Павлу за интеграцию книги с бизнес-клубом. Всем ребятам, кто участвовал в книге и дошел до финала, большое спасибо. Мы с вами оставили след и задали направление для предпринимателей. Спасибо и тем, кто не смог поучаствовать или написать историю. Таких было около 30 человек. Зачем я пишу о цифрах? Хочу, чтобы вы поняли ценность книги. Не так легко было собрать 51 историю. На это ушло больше 6 месяцев работы в режиме постоянных созвонов. Всего было более 500 кандидатов. Больше 30 человек не смогли дойти до написания своей истории в книге. Основная ценность этой книги, разумеется, не в количестве историй. Но об этом, дорогой читатель, я предоставляю тебе судить самостоятельно. Приятного прочтения. Андрей Краткий Как я потерял 2 миллиона рублей и друга. Андрей Краткий запустил проекты «Антивирус Grizzly Pro. онлайноценка.ру, «Аренда опалубки». Свой путь начал в 11 лет, когда в маленький город с населением 5000 человек пришел интернет. Бизнес для думающих. Это значит, что нужно отключать эмоции, ощущения и постоянно анализировать. Но ошибаться не так уж и плохо, как это кажется на первый взгляд. Ведь именно благодаря ошибкам мы столь многому учимся. Главный совет – вкладывай в себя. Но это не о деньгах. Привет, читатель! Я хочу поделиться личной историей, которая переплетается с бизнесом и дружбой. Была у меня юридическая компания, занималась она взысканием, довольно успешная компания по меркам моего родного города. Еще с момента начала учебы в университете я познакомился со своим будущим бывшим другом. Надо сказать, что я из тех, кто довольно долго подпускает близко к себе людей. А тут первый курс, я прихожу на первую пару за 30 минут до начала учебы, и вот мы сидим за одной партой, 5 лет выпускаемся через два года звонит друг и говорит устрой меня к себе на работу устраиваю его на работу работает помогает спустя время задает вопрос могу ли я ему дать филиал в одном из городов будет мне приводить клиентов и получать свой процент я согласился Теперь мой друг – владелец своего филиала. Мы не проговорили много вопросов. Как расходиться? Что, если он неправильно приводит клиентов? А что, если изменяется математика бизнеса и так далее? Это была моя ошибка номер один. Странный звонок. Мне звонит мой знакомый и в быстром темпе пытается что-то объяснить и сразу спрашивает, что с его делом. И как мой партнер говорит, что все вопросы решит по бизнесу. Мой партнер? А кто он? «У меня не было партнеров. Оказывается, мой друг начал всем говорить, что мы открыли компанию вдвоем, и он такой же собственник, как и я. Город маленький, я в тот момент уезжал в Санкт-Петербург и думал, ну хочется другу выглядеть солиднее, почему бы и нет? Ведь все сотрудники и так знают, кто собственник. А то, что он говорил, что он собственник, меня в принципе не беспокоило. Это моя ошибка номер два. В такие моменты нужно четко разграничивать, кто собственник» кто руководитель, кто франчайзи. Раздается звонок сотрудника из офиса с вопросом, тут второй директор у нас, а что он так себя ведет? В то время я вел упрощенную систему финансового учета. Не понимал, что такое ДДС и что такое ПНЛ. Мой финансовый учет был формата кривого ДДС. А так как цикл сделки от заключения договора до получения денег был около 12 месяцев, то после изменения рынка я работал в убыток по филиалу моего друга почти год. Выяснил, позвонил другу, объяснил, что невыгодно, друг этого не понял или сделал вид, что не понял. Но сказал, если так надо, то без проблем. Но не мог бы я ему сейчас помочь на бизнес по выдаче займов всего 400 тысяч рублей? Почему бы и нет? Держи. По стечению обстоятельств в дом моего друга приходит беда. Срочно нужны деньги на операцию очень близкому ему человеку. Нужно миллион шестьсот тысяч рублей. Операция срочная и не терпит отлагательств. Просит меня помочь, я отдаю ему деньги наличкой. Это моя третья ошибка. Не оценил, насколько для него это большая сумма. Не взял ни одного документа. Я продаю компанию, потому что та математика, которая там была, меня не устраивала. А в связи с тем, что я жил в другом городе, управлять бизнесом я не мог». Друг пропадает, не берет телефон, на сообщение ответил как-то скользко. Напомню, мы уже прожили 10 лет, почти каждый день общения. Появляется через неделю с текстом. «Ты продал компанию и не отдал мне мою часть, поэтому я тебя кидаю на 2 миллиона рублей. Считай, это мои отступные». С такой легендой он укатил в закат. А общие знакомые на мою историю говорили «Так это же ваша фирма». Вывод простой. Не только проговаривайте все, но и записывайте. Давая деньги, оценивайте все риски. А главное, считайте экономику всегда, жестко, честно, ежедневно.